Остальные члены отряда, не понимая, что происходит, разошлись по залу, высматривая врагов, но находя только сломанные стулья и упавшие занавеси. — Вы нашли их! — произнес Саватар. — Твои братья не хотели внять голос у разума! — грустно улыбнулся Керс. — Пришлось их наказать. — Сав! — крикнул Ашминкай. — Что произошло? Это 96-я рота. Новички ведь, да? Свежее пополнение. Что здесь случилось? Тихо, вор. Это не твоё дело, отрезал Сватер. Приморх, держа оторванную руку за локоть, потыкал ею в лежащий под ногами шлем. Одмякшие пальцы согнулись сами собой. Я ему объясню, мой добрый маленький сын, печально произнёс Кёрс. Эти воины, что пришли сюда, облачённые в полночь, превысили свои полномочия. Их захлестнула жажда убийства. Что он имеет в виду, свотэр? Вор, я же велел тебе заткнуться. Я не подумаю. Наш повелитель убил собственных сыновей, наших братьев. Верно, я их убил. given occurrence. Он с лёгким удивлением уставился на руку, которую сжимал в пальцах. "Да, скажи мне, Шменкай вор, почему мы убиваем так, как убиваем? Почему мы пытаем и свяжуем наших жертв? Почему мы причиняем страдания тем, кого должны спасать? Чтобы вселить страх", ответил вор. Ибо страх самое могучее из всех орудий. Страх заставит склониться тех, кто не отступит перед клинком. Мы проливаем кровь, чтобы спасать жизни. Верно, кивнул Примарх. В чём польза ужаса? Ужас это чистый клинок. Его удар обезруживает противника, не нанося вреда. Ужас друг послушания. Ты хорошо усвоил моё учение. А как же те невинные, которых мы убиваем? Голос Вора стал жёстче. Некоторые должны умереть в муках, чтобы многие могли жить в мире. Страх это дорога к цивилизации. Она вымощена костями и амыта кровью, но то, что ждёт в конце, стоит грехов, совершённых по пути. Цель оправдывает средства. Керс вздохнул и выбросил оторванную конечность. Та приземлилась с глухим стуком. «Эти люди не соглашались с озвученными тобой тезисами. Они причиняли боль просто так. Они продолжали вселять ужас, когда оптимальное состояние было достигнуто. Они убивали ради развлечения». Примарх сгорбился еще сильнее. «Никчемные рекруты, недостойные даров, которыми их наградили!» Снаружи раздавался рог от взрывов. «То есть бомбардировка нужна, чтобы скрыть их преступления от других легионов?» — спросил Манек. «А ты не так глуп, Камен Манек!» — усмехнулся Керс. «Город пылает, хотя и не должен. И все из-за этих...» преступников. Нужно возвращаться на орбиту, повелитель. Я обещал собрать кераптеру при первой же возможности, сказал Сиватер. Мы проведём чистку и избавимся от недостойных рекрутов. Примарх хмыкнул. Не поможет, слишком поздно. Змея уже ванзила клыки, яд попал в тело и начал действовать. Я всё видел. «Повелитель!» Керс жестом заставил его замолчать и резко поднял голову, принюхиваясь, будто гончая. «Мы больше не одни!» А у спик Товара издал короткий писк. «Оружие!» — скомандовался аватар. Бойцы его командного когтя вскинули болтеры. «Энергетические отклики силовой брони со всех сторон!» — объявил Товар. «Отклики!» Множественные сигналы, не менее восьми. Чёткие биометки, произнёс Манок. У стен в тенях. Там ничего нет, воскликнул вор. Тени в углах зрительного зала зашевелились. Системы наведения силовой брони с трудом нашли нечёткие цели. Они пытались обвести белой линией тёмное нечто, которое явно не хотела, чтобы его увидели. И всё же машины справлялись лучше, чем глаза. Сиватар несколько раз моргнул, но не увидел абсолютно ничего. На ретинальном дисплее первого капитана замергало одинокое настромское руна. Угроза. Самкнуть строй. Защищайте примарха. Приказал он, вешая болтер на бедро и доставая из-за спины цепную клешню. Командный коготь собрался вокруг ночного призрака. Кёрс продолжал неподвижно сидеть, не проявляя к происходящему никакого интереса. Щёлкнули затворы болтеров, тени замерли. "Чёткие цели", объявил Товер. "Передаю данные". Белые контуры на ретинальном дисплее с Аватара превратились в силуэты Астартес в боевой броне, но он все равно их не видел. «Будем стрелять?» – спросил вор. Его голос буквально сочился желанием ввязаться в драку. «Нет!» – произнес Керс. «Опустить оружие!» Воины с Аватара неохотно подчинились. Тени пошли рябью. Легионеры в чёрной броне вышли из тьмы, будто пластиковые скульптуры из чана с жидкой смолой. Там, где только что были только данные цели указателей, теперь стояло отделение ветеранов 19-го легиона. Они словно материализовались из теней, чтобы заполнить контуры на дисплее. Сэватару нестерпимо захотелось сорвать шлем, украшенный крыльями летучей мыши, и протереть внезапно заболевшие глаза. Такого не могло случиться. Уроженцы Настрама прекрасно видели в темноте. Они должны были обнаружить воронов, как хорошо те не скрывались бы, но не смогли. Гвардейцы Ворона заняли широкий парапет, на котором раньше стояли статуи, теперь разбитые и лежащие на полу грудами обломков. Они заняли более высокую позицию и, в отличие от Повелителей Ночи, держали оружие на готове. «У вас тактическое преимущество», — заметил Керс. «Надеюсь, никто, ни вы, ни мои сыновья не сделает ничего такого, о чем мы все в итоге пожалеем». Он перевел взгляд на Саватара. «Я ведь прав?» «Шевельнуться! Убейте!» Велел подчиненным первый капитан, не опуская глифы и напряженно вводя пальцем над рычажком включения цепного клинка. Гвардейцы Ворона молчали. Они оставили разговоры своему повелителю. Удивиться ватару было непросто. Даже по сравнению с другими космодесантниками, он считался холодным как камень и не подверженным влиянию остаточных эмоций, от которого страдали иные из его братьев. Но когда Корву Скорокс вышел из тени, в которой физически не смог бы поместиться даже первый капитан повелителей ночи, а задачам на заморгал Существо такого размера не могло двигаться настолько незаметно. Его, как минимум, должна была выдать силовая броня. Системы любого доспеха щёлкали, гудели или лязгали, но не на Коркси. Не было ни жужжания шарниров, ни гула силовой установки. Он появился из пустоты бесшумно, как масляная плёнка на поверхности воды. Повелители ночи, эти властелины страха и безжалостные убийцы, ощутили непривычное касание холодных пальцев в тревоге. "Брат", заговорил Коррикс. "Я пришёл без дурных намерений, но прошу, объясни, что происходит с этим городом". В речи примарха гвардии Ворона было меньше шипящих, чем у ночного призрака, и звучала она более размеренно. Но с аватара это не обмануло, угроза со стороны Коракса была очевидной. Кагитаторы силовой брони обновили данные на ретинальном дисплее первого капитана. Сначала системы целеуказания приняли примарха за еще одного легионера и только сейчас осознали ошибку. С виноватым щелчком датчики выискивали слабые места в тараурно-черном доспехе Коракса. Перед глазами с аватара всплывали рекомендованные зоны поражения. Гудение в шлеме изменило тональность, когда кагитатор пересчитал уровень угрозы, исходящей от примарха, и обозначил его как максимально опасного противника. Руна угрозы мигнула, но не изменилась, даже когда Корокс снял шлем. Во всех этих предупреждениях не было никакого смысла. Примарх доберётся до повелителей ночи быстрее, чем они успеют нажать на спусковые крючки. Их шансы были ничтожно малы, даже учитывая присутствие ночного призрака. Севатор перевёл взгляд с генетического отца на условного дядю, терзаясь муками выбора. Если он нападёт первым, то скорее всего погибнет. А если Корэкс всё же имеет дурные намерения в отношении брата и решит их воплотить, то Сиватар точно погибнет. Щёлкнул Вукс. Голос Вора на закрытом канале связи дрожал. "Сэф, что нам делать? Эти ублюдки заставили нас в расплох, если..." "Даже не думай", перебил товарища первый капитан. "И уж точно не говори об этом вслух. Жди." Раньше сыватер никогда не встречал Владыку Воронов лично. И ещё ни разу не видел Коракса и Ночного Призрака вместе. Поговаривали, что их слепили из одного теста. Сходство братьев и правда поражало. Одинаковая мертвенно-бледная кожа. Владика Воронов смотрел на мир полностью чёрными глазами. Волостилин убийц тоже, если не считать тонкой полоски белка у самого края век. Оба вооружены стальными когтями. Оба напоминали крылатых зверей порождения чмы. Один птицеподобный, другой рукокрылый. Оба чувствовали себя в темноте как дома. Даже их лица оказались на удивление похожи, как у настоящих братьев. Изящные черты, длинные тонкие носы, высокие скулы, острые подбородки и иссиня-чёрные волосы. Но все эти сходства только подчёркивали отличия. Кёрс был покрыт грязью и пах кровью. Полированная броня Корекса сверкала идеальной чистотой. Однако самая большая разница заключалась в другом. Невероятно, почти карикатурно серьёзный владыка Воронов всё время слегка хмурился. Элицо Кёрзе постоянно менялось. Сейчас он казался всезнающим мудрецом, а через мгновение его глаза широко распахивались, наливаясь агрессией и жаждой насилия. Севатор уже тогда начал замечать признаки зарождающегося безумия. Возможность драки превратила воздух в разрушенном театре в тонкое стекло, готовое разбиться от любого движения. Два сына повелителя человечества, один облачённый в полночь, другой закутанный в тени, стояли и смотрели друг другу в глаза. Отдалённый взрыв заставил здание конвульсивно содрогнуться. Зона бомбардировки сместилась дальше. Коракс заговорил первым, указывая метровой длины когтями на изуродованные трупы. Что произошло с твоими воинами? Ночной призрак показал зубы. Уже через мгновение он взял себя в руки и превратил оскал в насмешливую улыбку, но присутствующие успели заметить гнев, охвативший примарха. Высший хищник столкнулся с другим столь же опасным существом. На долю секунды Кёрс показал слабость. "С ними произошёл я", спокойно ответил он. Корекс, не веря своим ушам, обвёл взглядом груды изувеченных тел. Что ты наделал? Произошёл небольшой внутренний конфликт вlady Корекс. Хищно улыбнулся Кёрс. Я с ним разобрался. Проблемы легиона, сам понимаешь, ведь среди твоих воинов тоже немало преступников. И у тебя, конечно, есть свои методы работы с теми, кто переступил черту. Ночной призрак ванзил один из своих клинков мелосюрдии в разбитую линзу шлема лежащего на полу и поднял его, демонстрируя